Глава шестая. Недовольная ведьма ехала перед Фатмаром, пофыркивая и передергивая плечами. Не знаю, чем мой воин так не по вкусу пришелся этой вредине, но сам гигант от этого все мрачнел. Довольно мягкий по характеру, он начинал переживать. Все же ведьмочка не отказала, помогла, с раной. Я уже предчувствовал, как Фатмар не вынесет этого гнетущего состояния и попытается выяснить, чем же виноват. Немного жаль друга. Если я правильно понял характер этой женщины, воин тут совсем ни при чем. Но колкая на слова, она не станет что-то объяснять напрямую. Тирма, маленькая расписная чиванская ведьма. Но пока было не до этого. Госпожа Ву, провожая у ворот поместья, сообщила, что в город прибыл отряд Шанфу, выискивая нас. Пришлось отправить Варта со Сэшем помелькать в центре и показательно снять комнаты в одной из местных гостиниц, пока мы окраины выбирались из города. Хета, притихшая и слегка испуганная, ехала со мной, стараясь лишний раз даже не дышать. Интересно было бы ознакомиться с их легендами о Башкжарах. Наверняка там есть интересные моменты. Замыкал нашу небольшую компанию Анден, обладающий отменным чутьем. Миновав ворота, практически перед самым закатом, я немного выдохнул. Конечно, это очень временная отсрочка, но все же мы их немного опередили. Жаль, конечно, что не было возможности установить им пару ловушек и решить проблему кардинально. Шанфу обычно путешествовали по 8-10 человек. Мои воины вполне бы справились с таким отрядом, если бы не время и ведьмы. Правда, я очень сомневался, что герцог Шанфу понадеялся на успех одного отряда. Он мужик предприимчивый и предусмотрительный. Если не брать в расчет радикальное расхождение наших взглядов на некоторые вещи, эти качества были достойны определенного уважения. Мы уже несколько часов двигались в темноте ночи, свернув с тракта, когда Варта с Сэшем догнали нас, ориентируясь по парным камням. Тонкая пластина, выточенная из желтого полупрозрачного камня, добытого на Интарном перевале, начинала тускло мерцать, указывая направление пары. «Вещица дорогая, но в нашей работе весьма необходимая». Слегка придержав отряд, я дождался Вартоса, не дав уснувшей Хети скатиться с седла. Поравнявшись с нами, воин протянул мне камень-маячок, устало улыбнувшись. Фатмар придерживал меня весьма бережно, в отличие от Желтоглазого, бессовестно прижимавшего к себе. Все было ничего. После отдыха в купальнях путь переносился проще и не так сильно утомлял, позволяя серьезно поразмыслить о дальнейших действиях. Было только одно «но». Огромное, жирное, колючее «но», осыпающееся чешуйками краски под рубахой. Спина чесалась так, что я уже была не в силах сдерживать себя от ёрзания. К вечеру, когда настали сумерки, стало совсем не в моготу. «Ведьма, ты, конечно, можешь обижаться на нас, но я, как могу, стараюсь не доставлять тебе лишнего беспокойства». Неожиданный бас Фатмара меня немного напугал, заставив вздрогнуть. За весь день великан не произнес ни единого слова в мой адрес, Теперь же, когда все покрылось серой пеленой, и кроме прочих неприятностей я еще и видеть перестала, мне было трудно понять его мотивацию. «Чего?» «Понимаю, что не нравлюсь, но не ёрзать так, могу не удержать, ведьма». «Не ведьма я, жрица Чивы, и ты мне не, не нравишься, просто, просто устала». Не выдержав, чуть отстранилась от гиганта, запустив руку за спину и через одежду поскреблась под лопаткой, пытаясь оторвать особенно вредную чешуйку. «Можешь звать меня Тирма». «Не злись сильно на Кирчу, Тирма. У него и правда вариантов нет». «Уймись, воин, я не так уж сильно зла на твоего. Кто он там?» Лерд он». «Вот на него. Не будь на это воле чивы, не попусти, если наука и богиня аж к жар не смог бы поймать. Мне это не по вкусу, и мне непонятны цели госпожи, но у Желтоглазого есть власть обращаться со мной иначе. Так что в целом все ничего». «Но не обижаться, я не могу!» «Жрица, я спросить хотел...» Чуть приглушенно, с запинкой продолжил Фатмар, управляя своим ящером в этом непроницаемом полумраке. «Когда уже наступит ночь? Ни земли, ни неба с этими глазами. Ну?» «Ты, когда меня лечила, сказала, что женщины не любят таких крупных мужчин». Чуть не закашлявшись от неожиданности, стукнула кулачком по ладони гиганта, вынуждая замолчать. Вот уж правда, никогда не ожидала, что такие вопросы придется с мужиками взрослыми обсуждать. Я, между прочим, девица хоть и знающая, но все же не такому обучалась в обители. «Слушай, воин, я тогда просто так говорила, чтобы внимание твое отвлечь. Уж что там и какие женщины любят, это ты сам как-то без меня выясняй». «Но ты права была. Вот и скажи, где жену такую найти, чтоб я ей по вкусу был?» – упрямо перебил Фатмар. «Да». Какие в отряде у во все целеустремленные, аж зубы сводит. Кажется, придется все же придумать что-то, иначе не отстанет. В землях Атму, на севере в горах, есть селение. Там женщины раз в десять лет рождаются с тебя ростом, если книги мои не врут. Вот найдешь себе там девицу подстать, чтоб коса до колен и подковы лошадиные руками гнула. Будет тебе счастье, а меня больше о таком не спрашивай, или в бобра превращу лет на двадцать. Вроде большой мальчик понимать должен, о чем с ведьмой говорить можно. Последнюю фразу пробормотала под нос. Мало ли что они там понимают, эти странные люди из другого мира. Прищурившись, порадовалась наступившей ночи. Глаза почти нормально различали силуэты деревьев и всадников впереди. Когда отгрызенный кусок луны поднялся над нашими головами, слабо мерцая на чуждом небе, отряд немного притормозил, поджидая кого-то. Интересно, как Варта с Сэшем смогли выяснить, где мы находимся в данный момент? Мне бы понадобилось костер развести, чтобы Хету отыскать, а эти просто догнали. Без дорог и указателей. У Ашгжара свои секреты, и было бы неплохо немного поковыряться в них, прежде чем бежать еще раз. Хоть самыми кончиками пальцев. Начиная уставать от этой долгой поездки, я начала дремать, расслабившись в руках Фатмара где-то ближе к полуночи, когда в тихой какофонии ночных звуков раздался придушенный крик хеты. Девчонка резко выгнулась во сне, чуть не выскользнув из моих рук. Придержав усну, я беспокоенно вглядывался в тонкие черты, искаженные рисунком. Девчонка спала, но ее лоб был прочерчен глубокой складкой беспокойства, а рот открыт в беззвучном крике. Осторожно потрепав ее по щеке, пытался разбудить от беспокойного сна, но в ответ на действие раздался громкий вопль. Через мгновение рядом с усну поравнялся Фатмар с обеспокоенной ведьмой на пару. Перегнувшись через руку гиганта, рискуя соскользнуть с седла, она пыталась рассмотреть лицо своей подопечной. Протянув ладонь, ведьма что-то забормотала, распростерша руку над закрытыми глазами хеты. Стараясь не моргать и не упустить ни единого действия, я практически не дышал. На мгновение лицо девчонки осветилось бледным белым сиянием, исходящим от прикрытых глаз. Свет также внезапно пропал, и тело девочки расслабилось. Она опять дышала ровно, как во сне. Я поднял глаза на ведьму. Видение. Хета слабый медиум, но вполне талантливая провидица. Нужно ее разбудить. Тирма, совсем повиснув на руке Фатмара, резко дернула девчонку за мочку уха вместе с серьгой и щелкнула пальцами. Хета встрепенулась, сонно моргая в полумраке ночи и оглядываясь на нас. Встретившись взглядом с ведьмой, она беспокойно заерзала. «Опять?» «Что помнишь? Сосредоточься. У меня не самое хорошее предчувствие, даже ногти зудят», — Не нехотя призналась ведьма, теребя ожерелье. «Я слабо тронул по воде усну, вынуждая его медленно продолжить движение». По правде, у меня самого было стойкое ощущение, что мы угодили одной ногой в липкую трясину, но пока не совсем это осознали. Стоять на месте было невыносимым пренебрежением ко всем инстинктам, которые требовали двигаться поскорее. Хета прикрыла глаза, отстукивая какой-то ритм браслетами. Девочка пыталась ввести себя в состояние транса, если я хоть что-то был способен понять в их действиях. Звук, сперва едва различимый, становился для моих ушей все громче, пока не превратился в оглушающий грохот, лишая ориентации в пространстве. Я видел, как подрагивают силовые линии вокруг младшей жрицы, по широкой дуге обходя ведьму, которая сейчас казалась ярким сгустком энергии, замкнутой в четких контурах тела. Любопытный эффект на меня оказывает их колдовство. Звук пропал резко, оставив в полной тишине, от которой тихо засвистело в ушах. Я все еще видел отблески движения силовых потоков, но они быстро гасли, успокаиваясь. Вот почему их так сложно найти. Чиванские ведьмы почти не оставляют следов в пространстве. Хета выпрямилась, чуть повернув голову ко мне. Ее глаза светились блеклым матово-белым светом, туманом застилая все внутри. Голос был хриплый, глубокий, больше подходящей старухи, которая еще не растратила все силы, отмеренные ей богиней, чем совсем юной девушке. За ней идут. Тонкий пальчик указал куда-то влево, где виднелись невысокие холмы. Прищурившись, я увидел слабый багровый отблеск. Кто-то собирался открыть тоннель между мирами в этом месте. Сейчас. Резко свиснув, привлекая внимание воинов, я напрягся, вглядываясь в темноту и пытаясь угадать, кто же помогает Шанфу и чем это обернется. Ты знаешь, кто там? Может, маленькая жрица скажет еще что-то полезное. Да. «Тот, кто проглотит твою чеванскую ведьму!» Дальше все происходило одновременно. Пространство рассеклось, практически не оставляя искр и света, отчего силовые линии скукожились, как обугленные побеги лиан, скручиваясь и отползая от разреза. В разрезе появляется огромная морда, покрытая мехом и освещаемая багровым светом межмирового пространства. Тварь, раза в три больше моего усну. Выскакивает из хода с различимым шумом, втягивая черным носом воздух. За его спиной виднеется морда, по крайней мере, еще одной такой же твари. Раздается отчаянный вопль ведьмы и несколько резких, звонких, уже знакомых мне тадам. Рассеченная стенка мира покрывается сетью тонких линий, как нитью стягивая края. Тадам, там, там. Ткань затягивается почти мгновенно, оставляя нас в темноте ночи в компании совсем недружелюбного существа, которое жмурилось и скалило огромные клыки, поводя носом в нашу сторону. Ведьма что-то бормотала, перестав стучать своими миниатюрными медными тарелочками, а Хета невозмутимо смотрела на зверя, чуть склонив голову. «Кто это?» «Тварь из Пятого Мира, прислужник демонов, пес, который сейчас съест тирму». Невозмутимо ответила жрица, пребывая все еще в трансе. «Почему ее?» «Потому же, почему ее хочешь ты?» «Она настоящая чеванская ведьма, инициированная и обученная, по самые кончики волос, полная силой жизни. А ты?» «А я не ведьма». Медленно, стараясь не привлекать внимание твари, я вытянул из ножен длинный меч. Чуть изогнутый, тонкий, он был очень быстрым и удобным оружием. Отдавать свою ведьму какому-то проглоту я не собирался. «Тварь почти не видит нас», — продолжила хета, перекидывая ноги на одну сторону, готовясь спуститься. «Тирма, как маяк, светится не хуже солнечного камня». «Я видел». Девушка резко вскинула голову, широко улыбнувшись. Белесый туман почти ушел из ее глаз, лишь слегка размывая родной цвет. Голос тоже возвращался к привычному тембру. «Какой ты интересный, Ашгжар! Только ей не говори, если сумеешь спасти от проглота». Девчонка чуть выгнулась, плавно соскользнув с седла усну, осторожно спружинила о землю и двинулась вдоль тела ящера. Остановившись у самого хвоста, быстро ухватила зверя за пятую конечность, с силой нацепив один из своих браслетов на опишившего зверя. Отвернувшись, девочка уходила в темноту, постепенно теряя уверенность походки, начиная немного спотыкаться и путаться в юбках. Странный транс проходил. «Ведьма. Старшая жрица сидела перед Фатмаром, выставив перед собой ладонь, на которой все еще были закреплены сагаты, второй рукой беспрерывно чертя круги в воздухе прямо перед собой. Мне пришлось напрячься, чтобы разглядеть эффект от этих манипуляций». Пространство вокруг их верхового ящера немного размывалось, не давая ничего разглядеть. Тихий рык, от которого на затылке зашевелились волосы, разбил тонкий мутный щит ведьмы, от чего та громко вскрикнула, отдернув руки, как от горячего пламени, прижав ладони к груди. Тварь, вновь довольно заурчав, сделала первый шаг вниз с холма. Я видел панику в резких действиях ведьмы, когда она стала рыться в бесконечных мешочках и кармашках своего пояса. Встав вплотную к фатмару, я вытянул из ножен короткий клинок, не желая отдавать свою добычу какому-то мохнатому клыкастому монстру. «Если что, активируй маяк и уводи ведьму. Тварюшка пришла за ней. Ребята, не стесняйтесь присоединиться». Размяв плечи, двумя движениями отстегнул сидельные сумки, позволив ему пасть на землю. Для удобства устно отцепив повод, постучал лезвием по гребню его короны. Ящер встряхнулся, разгоняя усталость и готовясь к бою. Жаль, что мы так долго в пути, хорошо, что днем успели передохнуть у госпожи Ву. Предстояло неплохо потанцевать с незнакомым противником. Я Тирма из ветви Мадзю. Мне почти 25, и я жрица третьего ранга в обители двуликой ясноукой Чивы. Как моя старшая сестра, как моя мать и ее мать. И много поколений до этого. Через три года я рожу дочь, которую назовут Анейша, и она также станет жрицей при южной обители. Так выглядела нить моей жизни еще несколько дней назад, до того, как попала в руки к желтоглазому. Теперь же, скорее всего, клубок больше не раскрутится, запутавшись на острых зубах чудовища из другого мира, существование которого не хотелось верить. И все только из-за того, что кто-то не в состоянии выбрать правильную дорогу, Аж к жар, спустив с седла хету и сбросив сумки, весьма спокойно вынул из ножен парные клинки. «Отлично. Даже если меня сожрут, будет не так обидно. Желтоглазый пойдет на закуску первым, в качестве аперитива. Мой мутный щит не выдержал и пары минут. Ничего удивительного. Для обитателей Пятого Мира мои умения совершенно не опасны, как пение для комара. Большой мохнатый зверь, непонятного в слабом свете луны, цвета, с хорошо различимыми парами клыков и внушительными когтями. Если я не путаю описание, эта тварюга весьма ядовита и неплохо видит в темноте. Желтоглазый, осторожно пришпорив устну, двинулся в сторону твари по небольшой дуге, пользуясь тем, что противник на него не обращает внимания, с явным гастрономическим интересом разглядывая одну невезучую жрицу. Не отворачивая морды, скалясь и порыкивая, новый герой моих кошмаров сделал первый шаг заставив сердце бешено забиться в самом горле. Паника, подступающая и накрывающая волнами, делала руки ледяными, а ноги дрожащими и безвольными. В обители были книги, которые не давали младшим ученицам, в них рассказывались страшные истории и судьбы моих предшественниц. Одна из причин, почему жрицы Чивы больше не путешествовали по мирам самостоятельно, как это было две тысячи лет назад, это охота на ведьм, в которой участвовали подобные твари. В тот период они почти полностью истребили моих сестер-предшественниц, поставив под угрозу само существование обители Сатулана. Никогда не испытывала страсти к авантюрам и приключениям. Список моих обязанностей в деревне сводился к самым обыденным вещам – следить за равновесием природы, помогать людям, общаться с духами, обучать младших девочек и изучать древние книги. Иногда приходилось помогать старшим сестрам принимать роды или благословлять соседние поселения, вызывать дождь. Но никак не это все. Зверь чуть обернулся в последний момент, когда Усну, практически не изменяя скорости движения, оказался на мохнатой холке. Порождение Пятого мира взвыло, почувствовав уколы когтей ящера, и яростно затрясло лобастой головой, вскидывая спину. Ашгжар, крепко держась на спине своего зверя ногами, чуть перегибаясь вниз то с одной, то с другой стороны, оглядывал непривычного противника. Усну, открыв пасть, полную мелких зубов, с силой захлопнул челюсть на загривке зверя. Взревев, мохнатое чудище задергалось еще яростней, пытаясь сбросить неожиданную назойливую помеху. Взбрыкнув последний раз, зверь резко подломил лапы с одной стороны, завалившись на бок. Уснув вместе с наездником, только в последнее мгновение успел соскочить, прежде чем противник оказался на спине. Не успей ящер среагировать, у кого-то была бы вполне приличная котлета из рептилии и желтоглазого на поздний ночной ужин. Отпрыгнув немного в сторону, ящер тряхнул шепастой головой, ожидая, пока в воздухе перестанут мелькать опасные когти. Я же, чуть справившись с паникой, попыталась включить голову. Можно было попробовать улизнуть, пока все заняты, но здесь не открыть путь, а пешком далеко не уйдешь. Мои чары на эту тварь не действуют, как и на Ашгжара, но вполне работают на окружающем пространстве. А еще в запасе у нас есть пара гигантов, тощий лучник с цепкими глазами и темная лошадка в виде хмурого молчаливого андена. Вот с этого можно попробовать и начать. Почему никто не поможет Ашгжару? Наблюдая за тем, как ящер и пожиратель ведьм кружат друг напротив друга, толкнула локтем под ребра от Мара. «Кирчу пока не требуется помощь. Зверь, конечно, крупный, но не особо опасный». От такого заявления у меня чуть сердце не остановилось. «Не опасный? Как так? Великан же, не видя моего шока, продолжал». «Сейчас он прощупает слабые места и быстренько решит вопрос. Посмотришь». А «Ничего, что тварь ядовитая». С желчью, проступающей в словах, попыталась оправдать смерть своих предшественниц. Кирчу слабо восприимчив, но спасибо, что сказала. Яд может его несколько замедлить. «Зверь ядовитый!» От громкого голоса гиганта у меня даже под платком зашевелились волосы. Желтоглазый чуть приподнял левую руку, заставив лезвие блеснуть в свете луны, показывая, что услышал. «И он сможет один справиться?» — все еще неверя переспросила я. «Определенно!» Только это не соревнование, нет необходимости все делать самому. Сейчас проанализирует противника, и мы быстренько закончим. Время-то ограничено. Тот, кто зверя подослал, наверняка попытается еще раз проход открыть. До рассветных сумерек не сможет, я печать поставила. Хорошая новость. Только если это один наш старый знакомец, он еще много фокусов в кармане имеет. В какой-то момент Ашгжара не оказалась на спине Усну, кружащего вместе с противником. Даже в таком замедленном действии, где не было желающих нападать первым, становилось ясно видно, что ящер проворнее. Вот только твари было бы достаточно нанести один удар тяжелой лапой, чтобы одержать победу. Темные пугающие глаза метнулись в мою сторону, и опять раздался этот устрашающий утробный звук, подтверждающий мою гастрономическую ценность. Усну кинулся, зацепив лапой морду, и тут же скользнув под мохнатым брюхом, чуть припадая на лапы, прижимаясь ближе к земле. Громкий устрашающий рык и мохнатый зверь заметался на месте, пытаясь затоптать проворную ящерицу. Но рептилия, пробегая под брюхом, умудрилась, кроме прочего, еще и поддать шипастой головой, нанося болезненные, но, скорее всего, не очень опасные удары по крепкой шкуре. Мгновение, и Усну стоит уже совсем с другой стороны от противника, чуть повернув голову на бок и наблюдая за результатом собственных действий. Выждав момент, ящер снова оказался возле противника, полоснув когтями. Насколько я могла разглядеть в неясном лунном освещении, пробить шкуру ящер не мог, но бесил зверя изрядно, заставляя вертеться и выматываться. В какой-то момент к ним присоединилась вторая медная ящерица, подскочив с другой стороны. Эш, спустив своего зверя, стоял в полсотни шагов от основного места действий, держа сильно изогнутый лук. Такое оружие было привычно для кочевников, позволяя бить на большие расстояния. У ног стрелка явно виднелось несколько воткнутых в дерн стрел. Желтоглазого все еще не было. Ящеры, молниеносными движениями мелькают то с одного, то с другого бока зверя, гоняли его, как собаки-кабана на охоте, прихватывая за шкуру. Когда рычание слилось в единый непрерывный рык, на спине зверя показался знакомый силуэт. Удивительно, как аж к жар смог запрыгнуть туда. В руке Желтоглазого на этот раз был не меч, а какая-то палка, издали похожая на короткое копье. Только есть ли там наконечник, мне было не разглядеть. Одной рукой, держась за шерсть на загривке, невероятным образом умудряясь не упасть, Ашгжар издал громкий пронзительный свист, в ответ на который Эш вскинул лук. Первая стрела проскочила в какой-то ладони от носа зверя, а мне стало любопытно. Если лучник промажет, кто будет главным вместо Ашгжара? Великан за спиной разразился булькающим хохотом, стараясь не перепугать всю округу. «Эш, не промажет настолько!» «Так просто ты от Кирчу не избавишься! Мне даже немного жаль твоего упорства! Не переживай за меня, еще ничто не кончено!» Вторая стрела угодила прямо в темный глаз зверю. От вопля мы чуть не оглохли. Тварь завертелась вокруг своей оси, замахала лапами, пытаясь выдрать торчащую из глазной впадины стрелу. Желтоглазый, невероятным образом удерживаясь на холке зверя, вскинул руку с копьем. Рядом, чуть вперед, выдвинулся Вартас, держа в руках что-то наподобие двузубой остроги. Готовился помогать в случае чего. Следующие события произошли одновременно. Стрела попала в оставшийся глаз. Оружие Ашгжара угодило куда-то в основание черепа. Вартас, пришпорив своего ящера, оказался в паре шагов от спотыкающегося подвывающего зверя и, улучив момент, вогнал в свою острогу куда-то в ухо. Первый удар только прошелся по кости, соскользнув вверх. Великану пришлось замахнуться еще раз, пока оружие не вошло в череп на добрую длину локтя. У зверя подкосились передние лапы, и большая морда упала на землю, по инерции проскользив по траве и дерну еще пару метров. Туша затормозила в паре шагов от нас. Под морду ящера, на котором я сидела, скатился смеющийся аж к жар. Этот несносный человек хохотал, довольный произошедшим. Проворно поднявшись на ноги, желтоглазый встряхнулся, потянулся и оглядел себя. В одном месте на руке была разорвана кожаная куртка, темной струйкой бежала змейка крови. Мне было хорошо видно, что она немного пузырится, отравленная ядом. Почувствовала дурноту, вызванную страхом. При таком раскладе мне совсем не улыбалось путешествовать в компании этих воинов без ажгжара пока он являлся единственным гарантом моей сохранности. «У тебя кровь пенится», — сипло выдала я. Мужчина поднял свои странные глаза, улыбаясь весьма самодовольно. Глянув на руку, все, что он сделал, это просто стряхнул кровь с руки. «Все же цапнул, гаденыш, сейчас пройдет, не переживай за меня». «За тебя?» — я начинала медленно свирепеть. Испуг превратился в злость, желая куда-то деть нервное напряжение. Ты обещал, что я буду в безопасности. Ты пострадала? Желтые глаза сузились и метнулись в сторону Фатмара. Я испугалась. Эта тварь могла меня сожрать. Опасности не было. Я бы и один с ней справился. Любой из нас. Одна тварь не проблема. Проблемы будут, если нас нагонит химсвод. Думаешь, это все же он? Тихо спросил Эш, выдергивая стрелу из поверженного зверя. Почти уверен. «Только он может находить меня где угодно». Не думал, что он согласится работать на герцога Шанфу, но очень похоже. И стиль его. «Я хочу домой. До знакомства с тобой у меня таких проблем не было». Пытаясь держать себя в руках, я сжала челюсть и отвернулась. Еще не хватало разрыдаться здесь при всех. Все внезапно замолчали. Скосив глаза, поняла, что стала центром всеобщего внимания. «Спускайся». Ашгжар подошел, поманив меня рукой. «Не хочу». «Фатмар, давай ее вниз». Великан осторожно вынул меня из седла перед собой, медленно опустив в объятия Желтоглазого. Поставив на землю, Ашгжар приподнял мое лицо за подбородок, вынуждая посмотреть на него. «На тебя перестанут охотиться, когда мы доберемся до цели. До тех пор я в состоянии тебя сберечь. Не стоит так бурно реагировать. Постарайся воспринимать спокойнее». Дернувшись, я вырвалась из захвата длинных пальцев. Все это меня ввергло в состояние невероятной дисгармонии с самой собой и окружающим. Я не знала, что сказать, что сделать, как реагировать. Одно было точно. Спокойнее среди доступных вариантов отсутствовало.